Глава семнадцатая. Подводный лес. Наконец, мы пришли к окраине леса. Это было, без сомнения, одно из красивейших мест во владениях капитана Немо. Он смотрел на него как на свою собственность и имел на него такие же права, какие присвоил себе первый человек в первые дни сотворения мира. Никто не станет оспаривать у него этой подводной собственности, — думал я. Кто другой решится нырнуть сюда и с топором в руках расчищать подводные темные чащи? Подводный лес состоял из больших древовидных растений, и как только мы вступили под его огромные своды, меня поразило странное расположение ветвей, какого я еще до сих пор никогда и нигде не примечал. Ни одна трава, покрывающая почву, Ни одна ветвь кустарника не стлалась по земле, не сгибалась и не тянулась по горизонтали. Все стремилось вверх, к поверхности океана. Все растения, как бы тонкие они не были, держались прямо, вытянувшись в струнку, как железные прутья. Водоросли и лианы росли строго перпендикулярно, как того требовала плотность окружающей среды. Я прикасался к ним. Они гнулись, но тотчас после прикосновения снова принимали свое вертикальное положение. Здесь было просто царство вертикальных линий. Скоро я привык к этой причудливости, как и к относительному полумраку, который нас окружал. Почва была усеяна острыми камнями, на которые невозможно было не наступить при ходьбе. Подводная флора мне показалась даже богаче, чем у арктического или полярного пояса где ее произведения не так многочисленны. И я невольно смешивал классы между собой, принимая зоофитов, за, за гидрофитов животных за растения. Да и кто бы не ошибся. фауны и флора так близко соприкасались в этом подводном мире. Я заметил, что все представители растительного царства лишь прикреплялись к почве, а не росли из нее. Лишенные корней, они лепились на песке, на раковинах, на камнях, требуя не жизненных соков, а только точки опоры. Все нужное для их существования заключалось в воде. Вода их поддерживала и питала. Большинство растений вместо листьев имели пластинки своеобразной формы, окрашенные в розовые, красные, зеленые, оливковые, рыжие, бурые цвета. «Я здесь увидел живыми, а не засушенными, как образцы на наутилусе», веероподобную павлиновую водоросль падину, алый мох церамию, ламинария вытягивала вверх свои молодые отпрыски. Я видел целые букеты ацетабулярии, полипников, у которых стебель утолщается к верхушке, и множество других морских растений, лишенных цветков. Любопытная аномалия. «Странные стихии сказал один остроумный натуралист, «где животное царство цветет, а растительное нет». Между различными растениями и величиной земные деревья громоздились кустовидные колонии кораллов и живые изгороди из зоофитов, на которых распускались меандрины из семейства коралловых, испещренные извилистыми полосками, желтоватые звездчатые кораллы-кариофиллисы с прозрачными щупальцами, пучки зоантусов, похожих на траву. В завершении картины Рыбы-мухи летали с ветки на ветку, как стая калибрии. Желтые леписаканта с щетинистыми жабрами и острой чешуей. Летучие долгопёры и другие рыбы поднимались из-под наших ног, как пикасы Около часа дня капитан Нему подал знак на отдых. Чем очень меня обрадовал, мы растянулись в беседке из водорослей, которые поднимались вверх, как стрелы. Отдых этот показался мне невыразимо приятным. Я сожалел только, что мы не могли обмениваться своими мыслями и впечатлениями. Невозможно было ни спрашивать, ни отвечать. Я удовольствовался тем, что придвинул свою огромную медную голову к голове консейля и увидел, что глаза достойного парня блестят от удовольствия и счастья. Он качал головой с самым комическим видом. Я удивился, что после четырехчасовой прогулки не чувствовал большого голода что было тому причиной я не мог сказать, но зато меня непреодолимо клонило ко сну я вспомнил что это бывает со всеми водолазами скоро глаза мои закрылись, и я погрузился в сон который до сих пор преодолевала ходьба капитан немо и его могучий спутник растянувшись во весь рост подали нам пример сколько времени я спал я не мог определить, но когда проснулся Мне показалось, что солнце уже клонилось к горизонту. Капитан уже встал, и я принялся расправлять свои члены, когда неожиданное явление сразу поставило меня на ноги. В нескольких шагах огромный краб, примерно в метр высотой, уставился на меня своими косыми глазами и, казалось, готов был на меня броситься. Хотя скафандр служил мне достаточной защитой от его клешней, Но все-таки я не смог сдержать движение ужаса. В это время проснулись матрос Наутилуса и Консель. Капитан указал своему спутнику на гадину, тот размахнулся и тотчас же убил членистоногое оружейным прикладом. Эта встреча заставила меня вспомнить, что эти темные океанские бездны населены и другими, еще более опасными тварями, от которых, пожалуй, не защитит и скафандр. Удивительно, как это раньше не пришло мне в голову, и впредь я решил соблюдать осторожность, величайшую осторожность. Я предполагал, что мы дальше не пойдем, но я ошибался. Капитан Немо, вместо того, чтобы повернуть к Наутилусу, продолжил дальше нашу отважную прогулку. Дно все понижалось, его покатость становилась все заметнее. Было около трех часов, когда мы дошли до узкой ложбины между двух высоких утесов, лежащие на глубине 150 метров. Благодаря совершенству наших водолазных костюмов мы прошли на 90 метров ниже предела, на котором до сих пор совершались морские подводные прогулки человека. Я сказал, что глубина была 150 метров, хотя не мог определить расстояние никаким измерительным инструментом. Но я знал, что в самых прозрачных водах Солнечные лучи не могут проникать глубже. Мы шли ощупью в глубокой темноте. Ничего нельзя было различить даже в десяти шагах. Вдруг блеснул яркий луч света. Это капитан привел в действие свой электрический фонарь. Его спутник сделал то же, и мы с консейлем последовали их примеру. Я повернул выключатель, и витая стеклянная трубка, заполненная газом, засветилась. Море озарилось четырьмя фонарями на расстоянии 25 метров. Капитан продолжал углубляться в лес, где деревья становились все реже и реже. Я заметил, что растительность исчезала быстрее, чем животные. В иных местах растения из-за недостатка света уже пропали, а несчетное множество животных, зоофитов, членистоногих, моллюсков и рыб еще так и кишело вокруг нас. Я думал, что свет наших фонарей непременно привлечет кого-нибудь из обитателей темных глубин, но если они и приближались, то ненаружейный выстрел. Не раз я видел, что капитан прикладывал ружье к плечу, но через несколько мгновений, так и не выстрелив, снова опускал ружье и продолжал путь. Наконец, около четырех часов дня, эта чудная прогулка окончилась. Великолепные утесы заступили нам дорогу. Это было скопление гигантских скал, неприступная гранитная громада, изрытые темными гротами. Это был остров Креспо. Это была земля. Капитан Немо вдруг остановился. Его жест остановил нас. Здесь оканчивались владения капитана, и он не хотел переступать их границы. За этими утесами была та часть земного шара, в которую он не желал проникать. Капитан шел во главе и указывал нам обратный путь без всяких колебаний. Я заметил, что мы возвращаемся не той дорогой. Эта новая дорога была очень крутой и потому очень трудной, но она вскоре вывела нас к поверхности океана. Впрочем, это возвращение в верхние слои воды совершилось более или менее постепенно. Быстрый внезапный подъем мог сильно подействовать на наш организм из-за резкого изменения давления и привести к внутренним повреждениям, которые губят неосторожных водолазов. Скоро стало светлее. Солнце уже стояло низко на горизонте, и рефракция снова облекла все предметы спектральным кольцом. Мы шли на глубине 10 метров посреди какой-то каши из маленьких рыбешек всех родов. Они были многочисленнее и проворнее, чем птицы в воздухе, но ни одной стоящей водной дичи нам не попадалось. Вдруг вижу, капитан быстро прицелился в какой-то подвижный предмет, мелькающий в кустах. Раздался выстрел, я услышал слабый свист, и убитое животное упало в нескольких шагах от нас. Это была великолепная морская выдра, калан, единственное четвероногое животное, которое водится исключительно в море. Она была в один метр и пятьдесят сантиметров величиной и, вероятно, стоила очень дорого. И ее шкурка, темно-каштановая снизу и серебристая сверху, чрезвычайно высоко ценится русскими и китайскими торговцами. Принимая во внимание тонкости лоск и ее меха, можно было оценить ее самое меньшее в две тысячи франков. Я любовался этим интересным млекопитающим с круглой головой, короткими ушами, круглыми глазами, белыми усами похожими на кошачьи, лапы у него снабжены перепонкой и когтями, хвост пушистый. Это ценное хищное животное, жадно преследуемое охотниками, сделалось теперь почти редкостью и сохраняется еще в северной части Тихого океана, где тоже, вероятно, скоро переведется. Товарищ капитана взвалил на плечи животное, и мы продолжали путь. В продолжении часа мы шли по песчаной равнине. Она часто возвышалась до двух метров от поверхности воды. Тогда я видел, как наши фигуры ясно отражались в обратном положении, и над нами оказывалась такая же группа, представляя наши жесты и движения, только головой вниз, а ногами вверх. Меня также очень занимали густые облака, которые проносились над нами. Они быстро образовывались и таяли. Подумав, я понял, что это явление объясняется изменчивостью толщи воды над нами, и даже приметил пенящиеся белые барашки, которые разбивались на гребнях волн и разливались по воде. Даже тени, пролетавших над морем птиц, близко касавшихся поверхности, и те были ясно и отчетливо видны. И здесь я стал свидетелем замечательнейшего выстрела. Большая ширококрылая птица парила над поверхностью, описывая круги, и мы очень явственно различали ее очертания. Спутник капитана Немо прицелился и выстрелил, когда она находилась всего в нескольких метрах над водой. Птица упала камнем почти в руки меткого стрелка. Это был великолепный альбатрос, превосходнейший образец морских птиц. После этого мы снова отправились дальше, и в продолжении целых двух часов шли то по песчаной равнине, то по лугам морских водорослей, Дорога была очень трудной. Откровенно говоря, я уже изнемогал, когда вдруг заметил слабую волну света, которая перерезывала темноту вот на полмили. Это был прожектор наутилуса. Еще минут двадцать, подумал я, и мы будем на борту судна. И там я свободно вздохну. Скоро, скоро, немного еще потерпи, пьера ронакс Мне начинало уже казаться, что мой резервуар дает очень мало кислорода. Но я не рассчитывал на встречу, которая несколько замедлила наше возвращение. Я отстал шагов на двадцать, вдруг вижу, капитан быстро возвращается, почти бежит ко мне, хватает меня своей мощной рукой и пригибает к земле, а его спутник поступает точно так же с консейлем. Я не знал, что и подумать об этом нечаянном нападении, но успокоился, увидев, что сам капитан лежит неподвижно около меня и так меня растянули на земле в тени водорослей, но я приподнял немного голову, и вдруг вижу, какая-то громадная фосфорицирующая масса шумом проносится над нами. Кровь застыла в моих жилах. Это была пара страшных акул-людоедов с огромными хвостами, тусклыми, стеклообразными глазами и светящимися пятнами вокруг морды. Их чудовищная огненная пасть способна целиком раздробить человека своими железными челюстями. Не знаю, занимался ли консель их классификацией, а я разглядывал их серебристые брюхо, огромную пасть, усеянную острыми зубами. Впрочем, разглядывал не с научной точки зрения, не как натуралист, а как обреченная жертва. Счастье еще, что эти обжоры плохо видят. Они пронеслись мимо, слегка коснувшись нас своими коричневатыми плавниками, но не заметили. Мы избегли опасности, которая была пострашнее встречи с тигром в лесу. Полчаса спустя, наконец, мы подошли к Наутилусу. Наружный люк был открыт, и капитан закрыл его, как только мы вошли в кабину. Потом он нажал на кнопку. Насосы внутри судна начали действовать, уровень воды стал понижаться, и через несколько секунд кабина была совершенно пустой. Тогда распахнулась внутренняя дверь, и мы вошли в гардеробную. Там мы сняли свои скафандры и сняли их не без труда. Усталый, шатаясь от изнеможения, я добрался до своей каюты. Что это, думал я, во сне все это было или наяву?